Глава седьмая От портального круга в Кливдене вся их компания переехала в скромную, но удобную гостиницу недалеко от центра, которую посоветовал Райли. Сразу же оставив в комнатах вещи и служанку Ани, которую захватили с собой, решили первым делом отправиться в храм. Устать еще никто с утра не успел. Портал – это все же не длинный дневной переезд на лошадях. Все были бодры и излучали нетерпение. Карета и возница Питер тоже были свои, замковые, поэтому ничто не мешало свободно передвигаться по кливдану. А так как одеты с утра были все соответственно, то и задерживаться для приведения себя в порядок тоже не было необходимости. Берту решили взять с собой, потому что следующим пунктом их вояжа после храма предполагался любой ресторан, трактир или таверна. «Конечно, приличные». Храм Предвечный располагался на центральной площади города, недалеко от их гостиницы. Доехали быстро, но перед входом в величественный, роскошный комплекс Марина заколебалась, помогут ли им здесь. А ведь она еще хотела поинтересоваться и своим разводом. Однако, глядя на великолепие храмового дворца, уже засомневалась. «Но делать нечего. Приехали, надо идти». и пытаться решить вопрос хотя бы с Милли. В молчании Марина, Райли, Милли и Берта вошли под своды огромного зала. По архитектуре и влиянию на человека Марина могла сравнить его с Казанским собором в Питере. Странно, но внутри не было видно ни одного человека. Казалось, храм был совсем пуст. Но вот навстречу им вышел жрец. И Марина сразу почувствовала некоторое облегчение. Жрец был своим, нормальным человеческим дедом, без всякого пафоса и высокомерия. Это располагало и вызывало доверие. Отец тут же обратился к нему Райли. «Благословение предвечное, хотим снискать мы в ее храме». Он осенил себя знаком богини и преклонил одно колено. Марина и ее спутницы тоже осенили себя знаком. но остались стоять. «Расскажи мне о своем деле, наемник, и богиня ответит тебе моими устами», доброжелательно ответил жрец. «Недавно здесь, в Кливдене, мы нашли на улице девочку. Уже несколько лет она бродяжничала, живя подаяниями и мелкими кражами. Мы забрали девочку с собой, а теперь я хотел бы оформить на дне опекунство и удочерить. У меня нет семьи». Все погибли во время давнего мора. Девочка всколыхнула во мне родственные чувства. Хочу считать ее дочерью и взять на себя заботы о ее дальнейшей жизни. Предвечная видит, что никакой корысти в моих желаниях нет. И Капитер склонил голову перед старцем. Тот положил руку на его склоненную макушку и позвал Милли. «Подойди сюда, дитя». «Милли...» так же, как и Райли, склонила голову, и жрец возложил вторую свою руку на ее макушку. Так они и замерли перед старцем. Райли и Милли с одинаково склоненными головами. Только Райли стоял на колени, а Милли нет, но ростом они теперь сравнялись. А затем под руками жреца побежали искры белого огня и над парой забегали кругами огоньки, превращаясь над каждым в своеобразные нимбы. «Что это?» – тихо спросила Марина у Берты, совсем забыв, что она и сама должна знать основные ритуалы этого мира. «Жрец проверяет их ауры, и если это будет возможно, он свяжет их родственными нитями», – также тихо ответила Берта. «А может и не связать?» – забеспокоилась Марина. «Конечно, если кто-то из них таит в черной мысли. Магия предвечной все увидит». не сомневалась Берта. «Вон что!» — воскликнула про себя Марина. «Вместо шара истины у жрецов сила предвечной. Выходит, они маги разума? Могут читать мысли? Мне в таком случае попадать к ним опасно», — сделала вывод Марина и даже отступила за спину Берты. «Интересно, а в случае развода они тоже по мыслям пробегаются? Или разводят без в мозгах клиентов?» — озадачилась Марина. Между тем, в процессе начали происходить какие-то перемены. Огоньки, которые летали вначале отдельно над Драйли и Милли, вдруг начали хаотично пересекаться. Скорость их мелькания увеличилась, и в результате над головами пары сформировалась большая восьмерка, которая объединила оба нимба и теперь застыла над мужчиной и девочкой. Даже жрец озадаченно посмотрел на эту необычную парочку и осторожно спросил. «Сын мой, ты уверен, что все твои родственники погибли?» «Да, отец». Райли тяжело вздохнул и продолжил, не поднимая головы. «У меня были отец, мать и сестра. Сестра была замужем, и они все жили в Ниддине, самой дальней от Клипдоне деревушки. Это было поместье моего отца, барона Торреса. Небольшое и небогатое поместье». но мы жили дружно и не гнались за большим богатством. Однако, когда подошел возраст, я ушел на королевскую службу, надеясь со временем заслужить небольшое владение, как и отец. Много лет меня не было дома, поэтому о семье младшей сестры я ничего не знал, кроме того, что у нее было двое детей, старшая девочка и младший сын. Когда случилась та трагедия, они все находились в деревне, и маги изолировали их всех от внешнего мира. Потом они проверили обе заражённые деревни и убедились, что живых там не осталось. Поэтому я точно знаю, что мои родственники погибли». Всё это время Милли глядела на Капитера распахнутыми глазами. В конце его рассказа она воскликнула шёпотом. «Дядя?» И в её глазах начали собираться слёзы. «Жрец же!» Поднял Райли с колена и сказал. «Маги ошиблись, сын. Один родственник, вернее родственница, у тебя осталась. эта девочка, которую ты хочешь удочерить. Твоя родная племянница». «Эмилия!» Пораженно воскликнул Капитер. «Милли!» Он подхватил девочку на руки и пристально вгляделся в ее лицо. «Эмилия, как же так? Я не узнал тебя, девочка!» «Дядя Рай?» Недоверчиво и со слезами на глазах спросила девочка и, всхлепнув, обняла Капитера за шею, заливаясь слезами, но стараясь все же сдерживаться и вести себя достойно. Райли крепко прижал к себе ребенка и от всего сердца поблагодарил жреца. «Спасибо, отец. Вы вернули радость в наш дом. Не устану благодарить предвечную за ваш дар. Я бы так никогда и не узнал, что мили моя родная кровь. Не зря мое сердце сразу потянулось к ней. Все тайное становится явным когда-нибудь, сын мой. И на любом обряде в храме ваше родство проявилось бы, рано или поздно. Все храмы предвечные способны увидеть родство крови. И ты прав. Родная кровь притягивается. Для поверенных и королевских чиновников у вас будет кристалл записи. Он имеет юридическую силу. и ты сын мой уже считаешься опекуном девочки чтобы удочерить ее тебе нужно в родовом храме или часовне провести обряд введения в род. предвечное да осенит вас своей милостью жрец сделал обязательный круговой жест знака богини и отпустил их в легкой прострации все вышли из храма и уже на ступенях дома богини милли остановилась и опять недоверчиво спросила. «Райли, ты правда мой родной дядя? Ты брат моей матушки?» «Правда, малышка», — серьезно ответил Капитер. «Сам не верю своему счастью. Как же ты сумела выжить в том аду?» «А я там и не была, Райли», — по привычке называя его только по имени, ответила девочка. «Я была в гостях у родственников отца в Клифдене, но когда все погибли, и за меня некому стало платить, они отдали меня в приют». Но я сбежала оттуда. Там плохо кормили, все обижали друг друга. И нас строго наказывали прутьями. Потом три года жила на улице. Научилась прятаться ото всех. Переоделась мальчишкой. Так легче жить. А потом встретила вас. И ты мне сразу понравился. И госпожа тоже. Кивнула она в сторону Марины. Вот и кровь не понадобилась, вспомнил Райли. Все же не даром нас так тянуло друг к другу. И ты мне тоже сразу понравилась, девочка. Обнял он Милли и прижал к себе. У Марины от всей этой истории уже давно глаза были на мокром месте. Да и у Берты тоже. Они еще постояли молча, осмысливая новое положение дел. А потом Марина, желая всех подбодрить и поднять настроение, сказала. «А не пойти ли нам в хорошую таверну? И не отметить ли это большое событие в нашей жизни?» «Пойди!» — взметнулись вверх ручки Милли. «Райли, веди!» Кажется, девочка быстрее их всех приняла свое новое положение и, отбросив все сомнения, перевела Райли из разряда друзей в разряд ближайшего и любимого родственника. И Райли привел их в дорогую ресторацию под говорящим названием «Клифден Холл», то есть заведение ни много ни претендовало на звание главного заведения подобного рода в Клифдене. «Ну, посмотрим». почему-то сразу скептически настроилась Марина, входя в зал. «Ну что сказать, дороха-пахата», как говорится, сделала неутешительный вывод Марина. Ей не понравилось, много претензий. Но может еда оправдает ее надежды? И да, еда все оправдала. Да так, что Марина укорила себя за скепсис по первому впечатлению. Во-первых, блюда были вкусными. Во-вторых, Подача была красивой. В-третьих, обслуживание было на высоте. Особенно покорили Марину сочное запечённое мясо и творожный послойный десерт в креманке. Райли здесь, похоже, бывал частенько, так как официант тут же предложил ему «Ваше место, господин Капитер, оно свободно!» и провёл всех четверых к дальнему столику у окна. На столе вместе с приборами появилась хрустальная призма. И На молчаливый вопрос Марины Райли ответил. Артефакт тишины, и добавил. Но мы его усилим. Ибо не доверяю я таким местам. И Райли добавил к призме свой кристалл. Поскольку с утра все не ели, то решили заказать плотный завтрак, так как до обеда было еще далеко. И Марина с одобрением теперь взирала на местные блюда. Их подали не по готовности, а все одновременно, как просил Райли. чтобы их потом не отвлекали. «Госпожа!» – сразу приступил Капитер к разговору, как только стол накрыли. «Мои планы не изменились, разве что буду учитывать будущую семью Эмилии. Вдруг они осчастливят старика и захотят остаться в моем доме. Значит, он должен быть подходящего размера». «Ты не старик, Райли!» – тут же вступила девочка. «Ты самый сильный, умный и красивый Капитер во всем Альбионе!» «Да», — поддержала ее Марина, — «мы еще тебя женим, вот увидишь». «Упаси предвечное», — шутливо испугался Райли, — «это без меня». Теперь уже рассмеялись все. «Как это? Свадьба без жениха?» амберта скромно помалкивающая все это время, вдруг выдала. «Так и много охотниц найдется на вас, капитер, только согласитесь». «Ну нет», — уже серьезно ответил Райли, и все поняли по тону, что тема в дальнейшем закрыта. Таких охотниц мне тем более не надо. «Госпожа», – повернулся он к Марине, – «в первую очередь нам надо зайти в банк. У них бывают в закладе вполне приличные дома. И счет ваш надо пополнить», – кивнул он на ее поясной кошель с деньгами Марвина. «Не нужно носить с собой такие суммы. Да и такого рода покупки принято оплачивать в банке, чтобы сразу маг смог закрепить покупку дома магией». «Хорошо», – сразу согласилась Марина. Так даже удобнее. А потом мы, если в банке ничего нам не предложат, поищем дома сами. Честно говоря, мне так даже больше хочется. А пока, Берта, — обратилась она к поварихе, приглядись, какие здесь блюда, как их подают, и выбери, что ты хотела бы приготовить сама. Их рецепт мы попросим нам подарить или продать, как им будет угодно, — решила Марина. «Только чтобы наши дома были рядом!» Внесла свою лепту в разговор Милли, и теперь уже все обратились к столу и, не отвлекаясь, покончили с завтраком. Но у банка им пришлось разделиться. Естественно, что Милли и берто в него не пустили, и им пришлось ожидать возвращения Марины и Райли в карете на стоянке. Стоянка располагалась рядом с городским парком, и Марина разрешила Милли погулять, пока они будут заняты. Ясно в сопровождении Берты. А вот в банке им пришлось задержаться. Во-первых, с Мариной сделали снимок ауры, взяли образцы почерка, проверили документы у Райли и сличили его ауру с имеющимся оттиском. И только после этого они были приняты управляющим. Им оказался широкоплечий призимистый гном с неожиданно короткой подстриженной бородой и густым сочным басом. «Прошу извинить за задержку, господа!» «Но безопасность вкладов превыше всего», — сообщил он, принимая их в своем кабинете. «Мы понимаем», — ответила Марина, принимая оправдание. «У меня есть вопрос. Имеет ли право муж снять деньги с моего счета или запретить мне пользоваться счетом?» «Имеет такое право только на те деньги, которые переводит вам сам», — четко ответил гном и замолчал, Испытующий поглядывая на Марину, как будто предполагая, о чём она сейчас спросит. Значит, если я открою другой счёт на моё имя с другим источником дохода, то он не будет иметь к нему доступ. Совершенно верно, довольно заключил гном. Вы исключительно понятливая девица. Тогда вот эти средства я бы хотела положить на своё имя, но на другой счёт. Будет сделано, произнёс гном. Смахнул мешочек с Мариниными деньгами в верхний ящик стола, и Марина почувствовала, как лента небольшого транспортера повлекла этот мешочек в недра банковского подземелья. «Однако механизация банка в действии», – улыбнулась про себя Марина, гном ей смекалки. Потом они вместе с Райли рассматривали снимки домов, имеющихся в закладе, но ничего не выбрали. И решили искать сами через бюро продаж. как объяснил ей Райли. Но, подходя к своей карете, были привлечены неясными криками и возгласами, доносящимися из парка. Тогда как ни Берты, ни Милли поблизости не было видно. Встревоженная Марина заспешила на звуки, Райли не отставал. На одной из залей им пристала такая картина. По земле катался рычащий и кусающийся клубок тел, из которого слышались только редкие площадные ругательства, сопения, и болезненные вскрики. А на небольшом расстоянии от этой заварушки столпились несколько подростков самого запущенного вида и, смачно поплёвывая, резкими криками поддерживали одного из драчунов. Марина и понять ничего не успела, как появившаяся из ниоткуда Берта ворвалась, словно таран в мелькающую кучу рук и ног, и рывком своих мощных рук разодрала друг от друга обоих противников. Один из них был явно из компаний пацанов, стоящих неподалеку и сразу насторожившихся к побегу. А второй, вернее вторая, была их Милли. Только на Милли она сейчас нисколько не походила. Это был зверек, загнанный в угол, но решивший задорого продать свою жизнь. Платье изгваздано в пыли и грязи, оборки сорваны и болтаются. Воротничок наполовину оторван, волосы растрепались и сбились в кучу. серые глаза Из-под густой челки кидали молнии на ее противника. На скуле наливается синяк, губа разбита, и из нее сочится кровь. Казалось, девочка даже не заметила, что ее держат на весу. Она по-прежнему крепко сжимала сбитые в кровь кулаки и была готова продолжить битву немедленно. Никаких слез, никакой жалобы. Только горячая ненависть и непримиримость в глазах. Ее противник выглядел не лучше. но из-за разности весовых категорий ему явно досталось меньше. Он мог похвастаться лишь окровавленным носом, расцарапанным лицом, да почти откушенным пальцем, который он сейчас непроизвольно баюкал. Марина рассердилась. В ней волной вспыхнуло желание немедленно расправиться с обидчиком девочки. Но она даже не успела спросить, что случилось, как и Райли, который уже успел забрать Милли из рук Берты и теперь прижимал её к своему боку, поглаживая по голове и успокаивая. Пацана Берта продолжала держать за шкирку, но поставила на землю рядом с собой, тогда как остальные его дружки давно сбежали. В этот момент чей-то жесткий властный голос, раздавшийся вдруг за их спинами, требовательно спросил. «Что, Шерги, возьми, здесь происходит, Райли?» Марина обернулась на этот требовательный возглас. Мало кто, по её наблюдениям, мог разговаривать с Капитером таким тоном. «Ну что ж», — вздохнула она, — «когда-нибудь эта встреча должна была произойти. Жаль, что так рано». Однако, чтобы там герцог себе не надумал, Марина останется при своих планах. Так она решила. Герцог в этот момент тоже заметил жену. И хотя он предполагал встретить её здесь, Ведь он специально переходил в Кливдон для нового знакомства с женой и шел по нити брачного браслета. Брачный браслет имел встроенный маяк. Но все же и ему увидеть сейчас Мариенну было неожиданно. Эта живая, подвижная, привлекательная молодая женщина с гневно горящими глазами. Его жена? Не может быть. А где вечно опущенные глаза? Где тихая речь, почти шепот? «Где серые убогие наряды?» Глядя сейчас на раскрасневшееся от тревоги и гнева лицо Мариенны, наточенную фигурку в узких брюках, какие носят магессы, в белоснежные с кружевным воротом блузки и длинном жакете с большими карманами, герцог засомневался, что отправил бы такую жену в изгнание. но «Ну, ладно», — решил герцог, — «это все потом. Сейчас надо выяснить, что здесь происходит». и причем в этой ситуации его жена». Марина тоже по-новому оценивала герцога. Если раньше она думала, что сумеет легко избавиться от фальшивого брака, то, глядя сейчас на этого мужчину, поняла, что ничего легкого не предвидится. Придется побороться. «Райли!» – требовательно повторил герцог. «Объяснись!» «Спокойно, милорд!» – невозмутимо ответил наемник. «Моя дочь пострадала и сейчас не может ничего объяснить. Успокоится, и мы все узнаем. Мы с леди и сами подошли только что и застали потасовку в самом разгаре. А вот почему моя дочь оказалась в такой ситуации, я хотел бы выяснить у Берты». Грозно повернулся он к поварихе. Та, чувствуя за собой вину, держалась скованно, и от обычного ее бабского базарного нахрапа не осталось и следа. Она по-прежнему держала за шиворот пацана. Тот всячески выкручивался из-под тяжка, пытаясь избежать. Но сделать это из рук Берты для него оказалось невозможно. «А мы сейчас и без мили узнаем, из-за чего весь сырбор приключился!» сообразила Берта и вздёрнула пацана за шкирку. «Ну, что вы не поделили?» Тот молчал, угрюмо бросая беспокойные взгляды по сторонам. Но нынче судьба была явно не на его стороне. Помощи ждать было неоткуда. Так что, потоптавшись босыми ногами по дорожной плитке, он хрипло начал. «Я из приюта. Она тоже там жила. Давно», — кивнул пацан на миле. «А сейчас вон какая, расфуфыренная. Сразу видно, при деньгах. Хотели пощипать немного, но у неё денег не оказалось. А только для нас и пуговицы с её платья сойдут. Они у неё серебряные с жемчугом». Серьги вон какие, колечки всякие. А нам жрать нечего, сама же знает. Отдала бы добровольно, и никто бы ее не тронул. Подумаешь, цаца. Да с чего я тебе отдавать буду? Ты всегда над мелкими издевался и отбирал у них все. А тебе уже столько раз работу предлагали. Работал бы, и не надо было бы воровать. Неожиданно выкрикнула Милли. А ты сейчас сначала обзываться начал, а потом силы решил взять. Уррою, сука! С ненавистью пригрозила она парню. «Никто не смеет дотронуться до меня! Убью! У меня магия!» Продолжала бушевать Милли, совсем перестав походить на нежную, послушную девочку, к которой все привыкли. «Вот!» – заорал парень. «Видите? Она и в приюте такая была! Бешеная! Всем угрожала! А магия у нее и правда есть! Все видели, как она дикую собаку убила! Убила, да!» – повернулся он к Милли. «Не думайте, что она примерная девочка!» «Убила, да!» Не сдавалась девчонка. Потому что она набросилась и скусала Фаби. а Ему всего четыре года было. Она была злая и больная. И это ты натравил ее на мелкого. Хотел, чтобы она и других покусала. И это ты привел ее в наш двор. И тебя надо было бы убить, дерьмо. И к моему руки не протягивай. Оторву. Сама сдохну. Ну и вам никому не поздоровится. Предупредила Милли. И по-мальчишески сплюнув под ноги пацану, отвернулась, показывая, что этот пацан «Для неё пустое место, и говорить она больше не собирается». «Вот девка, какая боевая!» — раздался смешливый голос привора Рокингема. «С таким характером можно и ко мне на службу. Пойдёшь, когда вырастешь?» Шутливо предложил он девочке, которая уткнулась носом в куртку Райли и не желала ни на кого глядеть. Милли скосила на него один глаз и неожиданно серьёзно спросила. «А вы не врёте?» «Возьмёте меня в приваторы?» «Не вру, зуб даю», – тоже серьёзно подтвердил Остин. «Возьму, когда выучишься». «Стоп-стоп-стоп, Милли», – очнулся от ступора Райли. «Давай мы с тобой попозже эти вопросы обсудим. А пока нам надо дом купить и в школу поступить. Согласна?» «Да, Райли. Но всё равно я хочу быть приватором, чтобы везде на улицах был порядок и чтобы вот такие не обижали маленьких». Кивнула она на парня, всё ещё удерживаемого мощной рукой Берты. «А лекарем, значит, быть уже не хочешь?» – огорчённо спросил её опекун. «Почему?» – удивилась девочка. «Тоже хочу. Приваторам же тоже лекари нужны. Я буду и лекарем, и приватором», – убеждённо закончила она. «Так, уважаемые», – вклинился опять в разговор Остин. «Давайте-ка пройдём в ближайшую приваторию», – и определимся с наказанием этому малолетнему разбойнику. «Кстати, сколько тебе лет, грабитель?» — спросил он у парня. «Шестнадцать», — буркнул тот, отвернувшись. «Шестнадцать? И ты до сих пор в приюте?» — удивился Остин. «Меня через месяц выпускают», — равнодушно ответил пацан и замолчал уже надолго. «Ну что ж, прошу всех участников за мной». Марина краем глаза видела, что Остин подошёл к Берте, и вместе с ней и пацаном двинулись к выходу из парка, что Райли и Милли засобирались вслед за ними. «Будут решать, что делать с парнем», машинально подумала Марина, провожая их взглядом. И только тут до неё дошло, что они с герцогом остались на аллее вдвоём, и оба напряжённо рассматривали друг друга. Никто не торопился начинать разговор, но какая-то невидимая нить протянулась между ними. Если бы они сейчас могли взглянуть на себя со стороны, то чётко увидели бы пару на пороге серьёзного разговора. Так бывает. Увидишь двоих где-либо – в парке, в кафе, на улице. И по позам, по жестам, по взглядам моментально можешь оценить их взаимоотношения. Марина и Иттон стояли сейчас на границе, каждый на своей стороне. И в какую сторону они шагнут – навстречу друг другу или назад зависело от этого сиюминутного случайного непланируемого разговора поговорить конечно надо думала марина но как то стрёмно кажется герцог в легкую устроит мне подставу я совершенно не знаю эту женщину думал тем временем герцог но я сам отправил ее к сыну требовать теперь вернуться как то несерьезно да и надо ли Милорд, леди, начали оба одновременно и замолчали. Но Марина жестом предложила герцогу высказаться первым. «Леди, до меня дошли слухи, что вы всерьез занялись переустройством во Фрейфорде, а банк сообщил мне, что вы спрашивали о ценах на жилье. Поэтому, когда я узнал, что вы прибыли в Кливден, то немедленно перешел сюда порталом. В нашем брачном браслете есть маяк». И портал всегда вынесет меня к вам. Итак, дорогая, я хотел бы узнать ваши планы. Не противоречат ли они моим указаниям? И, кстати, какое отношение вы имеете к ребёнку райли И откуда у него вообще ребёнок? Ведь у него никогда не было своей семьи. Как много вопросов, милорд, усмехнулась Марина, не торопясь с ответами. Разрешите поинтересоваться, как скоро вы собирались навестить нас во Фрейфорде? «Не поверю, что на днях. Может быть, через год? Тогда какое вам дело до того, где я ищу дом?» Марина вдруг решила не оправдываться, что нарушила требования мужа проживать в поместье, а захотела заявить о собственном праве. «Милорд, мы прекрасно нашли общий язык с вашим сыном. Я благодарна ему за тёплый и дружеский приём и постаралась как могла отблагодарить Марвина». Но вашему сыну через месяц исполняется 21 год. Он получает полное право распоряжаться своей собственностью самостоятельно. И я не хочу ему мешать. Кстати, и вам не советую. Поэтому я считаю, что мне лучше перебраться в клифден и помогать Марвину советом, если ему потребуется. Я же смогу посвятить свою жизнь самой себе. Закончила Марина своё выступление и с вызовом посмотрела на герцога. Она совсем не собиралась говорить о своих настоящих планах. Если ему докладывают, то он и так знает. Но знает не всё, поэтому и лишний раз распространяться незачем. «Я считаю, я не хочу и вам советую», — повторил герцог за ней и вкратчего спросил. «Почему вы не высказывали своё мнение в Рокингеме? Почему там я не слышал ваш возмущённый голос?» «Почему там я не видел шерги болотные, эту молодую, привлекательную, сексуальную женщину? Что и зачем скрываете вы от меня, дорогая?» Он молниеносно приблизился к Марине и навис над ней, угрожающей вопросительным знаком. Он говорил совсем не о том, чего ждала Марина. Герцог вел себя странно, как настоящий муж, чем-то задетый женой. Марина струхнула. «Спорите с герцогом?» Она была готова, но открыто воевать с ним – нет. Надо было срочно смягчить ситуацию. И она не нашла ничего лучшее, как смахнуть невидимую соринку с его плеча и выдавить из себя сдержанную улыбку. Герцог отшатнулся от неожиданности, а Марина немедленно отскочила от него на пару шагов. «Милорд!» – выставила она вперед руку, пресекая этим жестом его попытку приблизиться снова. «Давайте договоримся!» Я признаю, что являюсь для вас не совсем удачным и желанным вариантом. Но вы сами сделали свой выбор и отправили меня во Фрейфорд. Пусть все остается так, как вы предполагали. Только вместо Фрейфорда я буду жить в клипдене Какая вам разница?» – закосила под дурочку Марина. «Я обязуюсь являться по вашему требованию на все официальные мероприятия и соответствовать вашим требованиям, но...» «Но...» – поднял герцог бровь. «Но вы тоже соблюдаете собственные решения и не призываете меня в рокинге. Не вмешивайтесь в мою жизнь и не ограничиваете в действиях». «Невозможно», — резко ответил герцог. «Вы моя жена, носите мою фамилию. Ваша репутация — моя репутация». «Невозможно», — с давлением произнес он. «Тогда что предлагаете вы?» — несерпеливо спросила Марина, желая поскорее услышать и понять, что ее ожидает. Герцог не торопился с ответом. Он склонил голову набок и внимательно изучал Марину, проходя по ней взглядом сверху донизу и обратно. Ей очень не понравился этот изучающий взгляд. Встречала она уже их в своей земной жизни. Ничего хорошего, такие взгляды не сулили. Марина внутренне собралась и насторожилась, готовая даже к немедленному бегству. Хотя... «Куда убежишь от магического браслета?» с горечью констатировала она. Но сдаваться не хотела. «Выберем компромисс», — наконец решился герцог. «Вы можете жить в Клифдоне». «На самом деле, во Фрейфорде вам не место. Но...» «Но...» — теперь переспросила Марина. «Но с вами будут проживать мои люди». И герцог испытующе уставился на жену. Не начнёт ли она возмущаться и отказываться? «Фух...» С облегчением выдохнула Марина. «Это условие не самое страшное. К любому человеку можно подобрать ключик. А если не удастся, то существует много других способов избежать слежки, особенно здесь, в мире магии». итан видя, что жена не слишком огорчилась его условием жестко добавил. «Для всех, и для общества в первую очередь, вы остаетесь примерной с женой и терпеливо ожидаете возвращения в рокинге». Никаких порочащих слухов не должно быть. Через месяц, на совершеннолетие Марвина, мы вместе, — подчеркнул он это слово, — будем поздравлять его во Фрейфорде. А через два мы достойно предстанем перед двором на традиционном балу открытия. Ясно? Более чем, милорд, — искренне согласилась Марина. В этом условии ее устраивало абсолютно все. А главное... Герцог даже не заикнулся о возможном разводе. Значит, пока ничего не знает. Марина вежливо склонила голову и учтиво попрощалась с мужем почти как с чужим человеком. «Всего хорошего, милорд. Меня еще ждут заботы. Что касается Райли и Милли, думаю, ваш привор все вам расскажет». Марина, соблюдая видимое спокойствие, направилась к выходу из парка. Это неожиданная для нее встреча и непонятный разговор Озадачили ее. С одной стороны, герцог по-прежнему строжился и ставил условия. С другой, и строгости эти были напускные. Марина это чувствовала. И условия не страшные. О герцоге у Марины сложилось более гадкое впечатление. А сейчас оно ничем не подтвердилось. Странно. Но так даже лучше. Жить в Клифдене теперь можно, не опасаясь недовольства мужа. А все остальное... Все остальное тоже устроится мало-помалу. А Иттон смотрел вслед уходящей жене, вспоминал их прощание в Рокингеме, ее бледный, измученный вид, но гордый взгляд и свое непререкаемое в путь. Вспоминал донесения Райли с дороги, схватку с черными наемниками, отчаянную самоотверженность жены и понимал, что совершил большую ошибку. Он совсем не знал свою невесту, а затем и жену, а уже нарисовал ей жизненный путь по своему усмотрению. А она с ним не согласилась. Не то чтобы сейчас Итан проникся внезапной симпатией и любовью к своей изгнанной жене, но он впервые увидел в ней личность, и эта личность его удивила. Что путь к примирению будет долгим и сложным, он понял со всей отчетливостью. И сразу возник второй вопрос. А оно надо ему. Что перевесит? Зарождающийся интерес или желание свободы и покоя? Этого не знал сейчас и он сам. Что же касается развода, да кто же его допустит? Не для того он затевал всю эту историю. А девочка? Девочка пусть пока надеется, усмехнулся герцог.